станции Закарпатский лейтенант На плечах твоих погоны точно срезы по наклону свежеспилено слепят Не приносят новостей твои новые хирурги век отпиливают руки если к верху их воздеть И если вскинуть к небесам сам у восхищённые ладони он сдаётся задолдонет или скажут деверсант от того-то лейтенант точно трещина в на сердце что соседи милосердно принимают за талант а ведь были два крыла до да недавно отпилили Ослепительные крылья из умлённого пера. И в ночах твоих зажглась над гуцульскими вазами кошка с разными глазами: глаз зелёный, рыжий глаз. Так же разна за жены пара крыл по вертикали, и от них преистекают темы две, как две жены. Я люблю твой лёд угарный, адскую непоправень. И когда изнемогаешь синей радугой в бровей, мою раненую левое сколько ты перенесло, унесло меня за лето в белокурые крыло. Как открыл, плеча болят, как без них затосковали, как к двум танкам привязали, разрывайся пополам.